Глава одиннадцатая. Но жизнь брала свою. Участь княгиня оказалась совсем не такой, какую она представляла себе. Окажись на месте Ольги другая, может, и сникла бы от тоски и безделия, Но характер младшей княгини не таков. А тут еще странный случай. В Выжгород приехал брат. Привез завещанную Ольге бабкой вещицу. Почему жившая очень далеко старуха, никогда не видевшая внучку, распорядилась обязательно передать Хельге серебряное украшение, никто не понимал. Но волю выполнили. Рольф передал завещанное, не объясняя, что это значит, и собрался уезжать. Ольга смотрела на него своими большими синими глазами, с трудом сдерживая слезы. Как сказать, что она одинока? Как поведать, что князю не нужна после смерти сына? Нет, она ничего не сказала родным, крепилась изо всех сил, а как Рольф уехал, дала волю слезам. Это были последние слезы на много лет вперед. Брат видел, что ей плохо, но посчитал, что это из-за гибели сына, и дивился выдержке сестры. Ольга не знала, что за украшение оставила ей далекая бабка-варяжка, но почему-то потянулась к вещице всем нутром. Серебряные плашки сходились в форме креста. Поверх прикреплена фигурка человека, поникшего головой. Руки которого лежали на сторонах креста. От вещи веяло странной силой. От чего-то было жутковато. Однажды крест увидела в ее руках владица, ходившая к молодой княгине ближе всех. Глаза женщины с ужасом расширились. Откуда у тебя, княгинюшка, этот крест? Ольга не на шутку испугалась. Бабка завещала. А что он значит? Владица понизила голос до шепота. Точно прикрыла собой и подопечную, и то, что та держала в руках. Княгинюшка, не показывай никому, особенно князю. Это крест христианский, а человек на нем распятый. Их бог. Если кто из княжьих людей увидит, а пуще того волхвам передадут, беда. Вся вина за гипель княжича на тебе будет. Ольге стала не по себе, но возразить строптивая княгиня не смогла. Крест мне принесли после смерти княжича. Молодица махнула рукой. Кто про то думать станет? Убери с глаз столой чужую вещь и никому не говори, что бабка твоя христианкой была. Ольга подчинилась. Она помнила, что христиан не жаловал князь Олег. Почему-то ругал ругательски. Княгиня ничего не знала о матери своего отца, никогда не слышала от него, чтоб та была христианкой. Почему далекой старушке пришло в голову отправить опасный подарок внучке? тайне от всех Ольга доставала крест и пыталась понять, от чего Бог на нем мучается, прибит к кресту, но он же бог и волен разорвать эти путы. Однажды, не выдержав, она все же спросила владицу. Женщина пыталась что-то рассказать о Христе, по которому и вера названа, но не сама владица толком не знала, ни Ольга не поняла. Останься крест у нее, беды не миновать. Слишком интересовал бога человек княгиню. Но однажды исчезли и крест, и владица. Ольга поняла, что женщина просто унесла опасный подарок от беды подальше. А потому разыскивать свою ключницу не стала. Взяла новую. Но про крест не забыла. Только спрашивать больше ни у кого не стала. Постепенно странный подарок забылся. А жизнь закружила делами.